Глава 70. -е. Анна побледнела и скользнула ближе ко мне, словно ища защиты. Но я больше боялась за своего ребенка, чем за нее, поэтому тоже поспешила отступить. На лице Андрея была хищная улыбка. «Привет, девочки!» «Аня, ты нашлась наконец-то! Куда же ты пропала?» Он улыбнулся еще шире. Казалось, его рот может растягиваться бесконечно. В этом было что-то ужасно пугающее. Он шагнул ближе и схватил Анну за руку. «Ну что же ты убегаешь это всех? Забыла о нашей сделке? Что ты ей наболтала?» Рычал он ей прямо в лицо. «Ничего я ей не болтала. Так, старые делишки с ее мужем». Зло прошипела ему Анна. Но ее лицо говорило об обратном. Она еще сильнее побледнела, словно безумно боялась его. «Андрей, как ты сюда вошел? Это помещение не для посетителей». Я старалась говорить как можно спокойнее. «А я здесь и не как посетитель, а как друг. Ведь мы же дружим, не так ли?» «Хорошо». Мы с Анной закончили, и мне пора возвращаться к своей работе. Я сделала шаг вперед, желая скорее вырваться из замкнутого пространства. В спину мне донеслось. Тебе не кажется, что так много работать вредно в твоём положении? Обо мне есть кому позаботиться. Отрезала я, покидая комнату. Анна и Андрей вышли за мной следом, и, пройдя через зал с посетителями, вышли на улицу. В окно я смогла заметить, как Андрей буквально втягивает Анну за руку в том напротив. Но открыто она не сопротивляется. Я встала за прилавок, сменив Карла. Но покоя мне не давала ситуация с Анной. Я вновь вернулась в кабинет и позвонила Павлу, попросив его срочно приехать. Через пять минут он ворвался в комнату. «Что случилось? С тобой все в порядке?» «Со мной все в порядке», — отзеркалила я его фразу. «А вот с Анной, похоже, нет». «Что, ты видела ее?» — удивился Паша. «Да, она была здесь. И выглядела весьма странно. А еще сказала, что отдала почти всю магию Андрею, и он готовит заговор против короля». «Вот темный!» — не удержался муж. «Нужно было сразу позвать меня». Я не успела, за ней пришел Андрей, и мне кажется, что в ее словах была хоть капля правды. Скорее всего, это подтверждает наши догадки, но Андрей слишком опасен, открыто мы сейчас не сможем ей помочь, но у меня есть идея.